Глава тридцать первая. Бойтесь своих желаний. Пока русские собирались на юг, чтобы скрыться от городской жары и влажности июля и августа, я полетела домой. Я не уставала поражаться, как все эти люди, денег у которых едва хватало на жизнь, могли тем не менее каждое лето отправляться на черноморский курорт или расслабляться у себя на загородных дачах. И хотя почти все свое время я теперь проводил в России, я все еще оставался типичным американским трактором, неспособным и не умеющим расслабляться. В первой книге Стингрой в стране чудес Джоан рассказывает, что ленинградские друзья дали ей прозвище «Трактор» или «Американский трактор» за способность неумолимо двигаться вперед и добиваться поставленной цели. И на лето я уезжал и не для расслабления. А для записи новых песен и монтажа клипа Город Ленина. Единственная проблема состояла в том, что на эти пару месяцев я расставалась с Юрием. О его измене мы больше ни разу не говорили, и я знала, что сама эту тему затронуть никогда не решусь. Видимо, мне казалось, что если я задвину боль куда-то в самые дальние тёмные закоулки сознания, то она и болеть перестанет. Я знала, что на самом деле он меня любит, И пытался убедить себя, что этого ему достаточно. Виктор пригласил Юрия провести время с ним и Наташей на ее даче под Ригой, с тем, чтобы они вместе могли поработать над новым альбомом. Мы с Юрием редко переговаривались, когда оказывались в разных странах. Но ну, а тут я понимала, что это и вовсе будет невозможно. На даче не было телефона. Надеялась я, что нет там и других женщин. Наше расставание я постаралась сделать как можно более сердечным. Мы крепко обнялись, тесно прижавшись друг к другу, и расцеловались. Чувство у меня при этом было странное. Я будто знала, что что-то должно произойти, но относила это на счёт наших отношений с Юрием и его измен. Всё будет хорошо, пыталась убедить я саму себя, садясь в самолёт. Но неприятное предчувствие не покидало В Лос-Анджелесе я практически не вылизала из монтажной. Мне хотелось сделать острый, актуальный клип, который отражал бы все те перемены, которые произошли в России за шесть лет после моего первого приезда. В песне «Игр», которую я записала с английским текстом, было немало ссылок на советскую жизнь, на Ленинград, на Ленина. Полное и правильное название песни, которую Джоанна называет «Город Ленина», «Солнце встает над городом Ленина». его текст для игр написал друг лидера группы Вектор Сологуба, французский поэт Филипп Лебо под впечатлением от Ленинграда и перестройки. На замёрзших берегах тихо зимни спит дворец. Мурлыкала я себе под нос, соединяя в единый визуальный ряд архивные кадры Ленина, штурм Зимнего дворца, раннюю советскую кинохронику с рисунками других художников и съёмками с концерта в Лужниках. Солдаты напряженно оглядывают толпу фанов, восторженно вскинувших вверх руки. У меня были права на фильм отца «Правда о коммунизме», и в клип я включила многие кадры оттуда. Truth about communism — пропагандистский антикоммунистический документальный фильм, снятый в 1962 году отцом Джоанны Сидни Филцом. Солнце встает над городом Ленина, Ленин встает над городом солнца. В клипе Город Ленина кадры сменяют друг друга с головокружительной скоростью, переносясь от архивной кинохроники к свежим съёмкам. К вскидывающему в приветственном жесте руку вождю я подмонтировала аналогичный жест фанов и музыкантов. Иногда я пускала плёнку в обратную сторону, так что Ленин шёл задом наперёд или заставляла его механически повторять одно и то же движение. Все эти эксперименты были довольно дерзкими. Но я ими не вероятно увлеклась. Настолько, что меня уже просто несло. Поверх последнего кадра мы наложили огромными красными буквами слово "Внимание", а внизу уже небольшими белыми буквами шло: "Помните, жизнь не следует воспринимать слишком серьёзно". Мне было ясно, что клип вызовет немало вопросов, найдутся, наверное, и люди, которым он покажется оскорбительным. Но гласность во всю развивалась уже несколько лет, и мне показалось глупым не попытаться воспользоваться ее плодами. Я ужасно гордился своей работой и привнесенной в клип концепцией связи времен. Каким-то образом мне удалось передать клип в Россию нескольким телеканалам, с которыми у меня были контакты. Тем временем мой альбом продавался, и канал Дважды два каждый день кручал многие мои клипы. Говорили, что в Москве даже появились подражатели стили Стилли Стингрей. Чёрная одежда, выкрашенные слоями в платиновый блондине и тёмный цвет волосы, тёмные очки Ray-Ban. Было странно бегать по Лос-Анджелесу в полной анонимности, осознавая, что на другом конце планеты люди копируют твой стиль. Но при всей моей растущей популярности клип Город Ленина до эфира тогда так и не смог добраться. Даже мой любимый взгляд, к которому у меня были прекрасные отношения, и тот не поддавался. На всех каналах отвечали, что клип прекрасный и что они назначают дату эфира. Назначенный день проходил, а эфира так и не было. Нельзя сказать, что такой поворот событий был для меня неожиданным, но сдаваться без боя я была не намерена. Разузнаю ведущих. В чём там проблема? инструктировала я большого Мишу по телефону. Да, конечно, отвечал он, как всегда, быстро и чётко. Но понимаешь, никто из них не решается назвать настоящую причину. Только один человек по секрету мне сказал, что клип ведел какой-то большой начальник из госТлерадио и наложил на него категорический запрет. Но ведь у вас гласность, пыталась порить я. Что может быть большим её символом, чем появление Ленина в рок-клипе? Прошло 2 года, прежде чем город Ленин оказали ПТВ. По Парадоксальным образом, я чувствовала определённое удовлетворение от того, что моя работа подверглась цензуре. Это как бы утверждало мой статус бунтаря и напоминало о добрых старых временах андеграунда. Это было частью моего имиджа. Я гордилась тем, что раздвигаю границы и крошу барьеры. Через несколько дней, в свой день рождения, я получила от Юрия поздравительную телеграмму Впервые он решил связаться со мной таким образом. Зднем рождения, гласил ее текст. Скучаю по тебе, целую тебя, твой муж. Перечитывая ее даже сегодня, многие годы спустя, я не могу удержаться от такой же счастливой глупой улыбки, какая появилась у меня на лице тогда, третьего июля тысяча девятьсот девяностого года. Было так мило и так здорово, что Юрий... Не забыл меня поздравить. Все мои страхи и подозрения сразу куда-то испарились. Всё было прекрасно. А я с нетерпением ждала сентября, когда можно будет вернуться в Россию. Ну и надеялась, что быть может, до этого от Юрия придёт ещё телеграмма. От такого радостного предвкушения у меня кружилась голова. Знала бы я, что тут, как в известной поговорке: "Бойтесь своих желаний".